Глава третья. Память. Я не чувствую своих ног. Испуганно поделилась ощущениями Фаняша с х о р д о й и Тюдизом. м Что с ними? Вы их видите? Да, можно сказать, что вижу. Но, ответила учительница и замолчала. Что? Говорите же, пожалуйста! Заволновалась Фаняша. Они стали прозрачными. Собравшись силами, произнесла х о р д а э Тюдизом. А руки? А лицо? спросила Фаняша и осторожно провела пальцами по лбу. тоже прозрачные? нет, со вздохом ответила учительница и тихо добавила: пока нет. Фаняша продолжала ощупывать себя и жадно ловила ощущения от своих прикосновений. она аккуратно коснулась шеи, поймала рукой шелковую прядь волос и медленно убрала ее за ухо. потом ее рука скользнула вдоль платья, ощущая волны и з г и б ы нежного материала. Оказалось впервые она так явственно, так остро ощущала мир подушечками пальцев. Развоплощение набирает обороты. С каждой минутой оно все ближе и ближе. В отчаянии заговорила Хорды Тюдизов, насмотря перед собой безумным взглядом. Если бы я могла остановить время. Это же просто, отозвалась Фаняша. Я знаю одно место, где время течет по-другому. Оно там, конечно, не останавливается, но очень сильно отстает от нашего. О чем ты говоришь? Заинтересовалась Хордой Тюдизом. Где это место? Где о н о находится? Я не могу точно сказать, потому что попала туда нечаянно. Виновата г о в о р и л а Фаняша. Но вернувшись оттуда, я обнаружила, что повзрослела на четыре года, а в реальном мире прошло целых девять лет. Разве вы этого не помните? Удивилась Фаняша. Между мирие, пространство перехода из мира ангелов в мир людей. Да, действительно. Время там растянуто с балансированным потоками обоих миров, воскликнула учительница и засуетилась. Ну конечно, как же я сразу не подумала об этом. Мы должны срочно лететь туда. Лететь туда? Растерянно повторила Фаняша. Да, это кажется выход для нас только. Там очень странно и страшно, и самое страшное, что сейчас может произойти, это твое р а з в о п л о щ е н и е строго сказала учительница. Там мы сможем выиграть время. И, возможно, я найду способ тебя спасти. Срочно собирайся, приказала она. Как собираться? удивилась Фаняша. Собирайся с мыслями, прозвучало ответ. Хорошо, послушно ответила девочка. Собираюсь, а для чего? Помнишь, что нужно для пересечения пространства и перехода в другое измерение? спросила учительница. Ага, кивнула Фаняша. Нужно настроиться на внутреннюю тишину, создать состояние в б е з м ы с л и я подключить дыхание ангела, верно? Подтвердила х о р д а э Тюдизовна. А чтобы попасть в между м и р е наоборот нужны мысли, много мыслей. Тогда переход не будет завершен полностью, и мы как бы застрянем между мирами. Пусть мысли приходят и остаются, поощряя это. Пусть ведут за собой новые мысли, воспоминания, ощущения, эмоции. Для меня это совсем не сложно, с улыбкой заметила Фаняша. Это у обычных ангелов одна мысль аккуратно сменяет другую. У меня же всегда голова полна идеями, фантазиями, планами. Помните, как в библиотеке меня атаковали десятки книг? Я же не знала, что они реагируют на каждую мысль и сразу подлетают, чтобы дать р а з ъ я с н е н и е А я, как обычно, думала о разном одновременно. Да, подтвердила учительница. Вспоминая, как впервые пригласила Фаняшу в библиотеку Ангелов и постаралась поскорее увести ее оттуда, чтобы не смущать других посетителей. В этот раз Хорда была рада тому, что Фаняша умела мыслить как люди. Между м и р и было особым пространством, темным, загадочным, могущественным, напоминающим подводный мир океана. Этот мир жил по своим законам, устанавливая правила измерения пространства и времени. Чтобы попасть туда и находиться там. Нужно было постоянно перегружать голову беспорядочными мыслями. И тогда между мире ь принимала потерянных свои могущественные объятия и не о т п у с к а л о до полного прояснения причин и следствий создавшегося состояния. Мысли в между мире также необходимы, как людям нужен кислород, когда они плавают под водой. Если мысли кислород закончатся, нужно срочно всплывать, или есть риск навсегда остаться в беспощадной пучине между мире. Я сейчас создам направление. Медленно произнесла учительница и взяла Фаняшу за руку. А ты сразу начинай размышлять о чем угодно. Думай, вспоминай, анализируй. Можешь даже проговаривать вслух. Это должно помочь создать еще большую активность мышления. Главное не останавливай поток мыслей, договорились? Да. Отозвалась Фаняша и нахмурила лоб, словно это должно было помочь ей привлекать мысли. Мне может быть немного сложнее постоянно мыслить во время пересечения пространства, с тревогой голосе заговорил а учительница. Столько лет тренировала обратное, виновата добавила она. Но я очень постараюсь. А давайте я помогу вам, предложила Фаняша. Я буду разговаривать с вами, задавать необычные вопросы, а вы отвечайте. У нас все получится, не сомневайтесь, подбодрила девочка. Давай так и сделаем. С благодарностью и волнением в голосе сказал а Хорде Тюдизовна. Ты спрашивай, а я буду думать и отвечать. Будем постоянно держать мысли в активности. Она сделала глубокий вдох, крепче сжала руку Фаняши и з д а л а ртом резкий странный звук, похожий на удар камня о воду. Значит, это и есть развоплощение? Задумчиво, но чуть н а и г р а н н о заговорила Фаняша. Так странно. Я не вижу своих ног, не чувствую, но знаю, что они у меня должны быть. Вот где-то здесь. Я же помню, что они были. Девочка стала хватать рукой воздух, пытаясь поймать ускользающие ощущения. И мне до сих пор кажется, что они есть, и я могу воссоздать в памяти эти ощущения. Это все очень странно. До тех пор, пока я не проверила, пока не узнала, что больше не чувствую их, я была уверена, что они есть. Вы меня понимаете? Так работает память, коротко ответила учительница. Только не молчите, пожалуйста. Расскажите об этом, расскажите мне о работе памяти, предложила Фаняша. Память, повторила учительница, как ветер, очень мощная, тонкая, неуловимая субстанция. Мы запоминаем все, что хоть раз увидели, услышали, ощутили, и потом, однажды, память может налететь на нас ураганом воспоминаний, и тогда мы имеем возможность воссоздавать любые картинки и ощущения мельчайших п о д р о б н о с т я х А иногда учительница снова замолчала. А иногда что? повторила Фаняша и резко сжала ее руку, пытаясь пробудить от временного забытья. Иногда память, как легкое дуновение ветерка, едва касается щеки. Мы оборачиваемся, пытаясь ухватить внезапно всплывшие воспоминания, но они ускользают, и мы ничего не можем вспомнить. Полный штиль. Хорда и Тюдизовна зажмурила глаза и наморщила лоб, словно внезапно испытала острую боль в области сердца. которая у архангелов, как у ангела, находится волбу между бровями. Потом глубоко вздохнула и замерла. Несколько мгновений молчала и не двигалась, будто хотела вспомнить что-то очень важное. Затаилась, ждала, слушивалась. Но и в этот раз ничего не произошло. Она смиренно выдохнула. Поняша почувствовала, что учительница больше не готова говорить и, возможно, перестает мыслить. погружаясь в привычное годами натренированное состояние тишины ума при пересечении пространства. А я очень хорошо помню свои ноги, закричала Фаняша, чуть запинаясь. Первое, что пришло в голову. Да, конечно. Ноги. Рассеяно н повторила за ней хордой ч у д и з а А как вы думаете, почему я хорошо помню о ногах? Звонким голосом настаивала Фаняша. Твое тело и то, как ты выглядишь, несомненно очень хорошо врезается в память. заговорила учительница бодрым голосом. Зрительная память самая сильная из всех. Ты столько раз себя видела, что это сложно забыть, даже если потерять зрение. Да, я очень хорошо себя запомнила, подтвердила Фаняша. Так значит, пока я себя помню, я не могу исчезнуть, даже если стану совсем прозрачной или вообще невидимой. Я же все равно помню, какая я. Вы понимаете, к чему я веду? Не совсем. удивленно но заинтересованно ответила учительница. Я хочу вам сказать, что нет никакого развоплощения, восторженно заявила Фаняша и слегка улыбнулась сама себе, словно гордилась тем, что смогла придумать способ, как выйти из сложившейся ситуации. Если я помню себя, значит я есть. Помню ноги, есть ноги. Помню, где-то в голове у себя я есть, а еще в головах у тех, кто однажды видел меня с ногами. Я так люблю тебя за это. С нежностью сказала хордой т ю д и з о в н а и провела рукой по голове девочки. За то, что я себя запомнила, предположила Фаняша, за то, что ты даже в самые сложные моменты находишь в себе силы идти вперед, за то, что ты всегда веришь в лучшее. Милая моя, любимая девочка, ты неисправимый, непревзойденный оптимист, сказала учительница, глубоко вздохнула и замолчала. Не останавливайтесь, пожалуйста, заволновалась Фаняша. Какая я необыкновенная! Только не молчите, нам нужно собраться с мыслями и долететь до места назначения. Слышите? Мы на месте. С трепетом и волнением в голосе сказала Хорда т ю д и з о в н а как будто все еще не веря, что это произошло. Мы в между м и р е